В январе стояла лютая стужа. Люк вернулся от своих и с удвоенной энергией налег на учебу. Дома отец действовал ему на нервы, а сестренка проводила больше времени с игровой приставкой, чем с ним. По моей просьбе Люк навестил мою маму. Он нашел, что она неважно выглядит. Она передала ему письмо и рождественский подарок для меня. «Мой родной, я знаю, как ты занят работой. Ни о чем не жалей». Я в рождественский вечер немного устала и легла пораньше. Сад, как и я, спит под зимним инием. Кусты стоят все белые, это дивное зрелище. Сосед привез меня столько дров, что хватит выдержать осаду. По вечерам я разжигаю камин, смотрю на огонь и думаю о тебе, о твоей беспокойной жизни. Это навевает столько воспоминаний. Теперь ты, наверное, лучше понимаешь, почему я иной раз приходила домой такая вымотанная». «И надеюсь, прощаешь мне те вечера, когда у меня не было сил с тобой поговорить. Я скучаю по тебе и хотела бы видеть тебя чаще, но я горда и счастлива, что ты нашел себе дело по душе. Я приеду повидать тебя в первые дни весны. Знаю, я обещала в феврале, но холода затягиваются, и я поостерегусь ехать. Не хочу охрометь и оказаться твоей пациенткой. А если тебе удастся выкроить пару дней, хоть я и знаю, что это невозможно, то я буду...» Буду счастливейшей из матерей. Начинается прекрасный год. В июне ты получишь диплом и поступишь в интернатуру. Ты сам это знаешь не хуже меня. Но писать эти слова мне так отрадно, что я готова повторить их сто раз. С новым счастливым годом, сынок. Любящая тебя мама. Постскриптум. Если тебе не нравится цвет этого шарфа, ничего не поделаешь. Поменять нельзя. Я сама его связала. Он немного кривоват, это естественно. Я взялась за вязание в первый раз и в последний. Терпеть не могу это занятие. Я развернул шарф и надел его на шею. Люк так и покатился со смеху. Шарф был фиолетовый и с одного конца шире, чем с другого. Но если завязать узлом, никто и не заметит. Этот шарф я носил всю зиму. София объявилась в конце первой недели января. Я каждую ночь заходил к ней в отделение, но ее не было. Она сама пришла ко мне на дежурство, как только вернулась. Ее загар выделялся на фоне всеобщей бледности. Ей, — объяснила она мне, — надо было проветриться. Я повел ее ужинать в маленькое кафе напротив больницы. «Где ты была?» «Как можешь догадаться, на солнышке?» «Одна?» «С подругой». «С кем это?» «У меня тоже есть подруги детства. Как поживает твоя мама?» Она слушала меня, не перебивая, довольно долго, а потом вдруг накрыла мою ладонь своей и пристально на меня посмотрела. «Сколько времени мы с тобой вместе?» — спросила она. «Почему ты спрашиваешь?» «Ответь мне. Когда у нас все началось?» «Наверное, в тот день, когда встретились наши губы. Помнишь, я пришел к тебе на дежурство?» Без колебаний ответил я. София обиженно взглянула на меня. «Когда я угостил тебя мороженым в парке?» — предположил я. Ее лицо еще больше помрачнело. «Я хочу услышать точную дату». Мне требовалось несколько секунд на размышление, но она не дала мне времени. «Мы в первый раз были вместе два года назад. День в день. Ты этого даже не помнишь». Мы не виделись две недели и празднуем эту дату в паршивой забегаловке напротив больницы только потому, что надо перекусить перед дежурством. Я больше не могу быть тебе то лучшей подругой, то любовницей. Ты готов служить всем на свете, жертвовать собой ради первого встречного, а я для тебя. буёк, спасительный в бурю и нежный в хорошую погоду. Ты проявил больше внимания к люку за пару месяцев, чем ко мне за два года». «Признаешь ты это или нет, мы давно уже не на школьном дворе. Я только тень в твоей жизни, а ты в моей нечто большее, и мне от этого больно. Зачем ты привез меня к своей матери? Зачем мы поднимались на твой чердак? Зачем ты вообще впустил меня в свою жизнь, если я в ней всего лишь гостья?» сто раз я хотела тебя бросить, но сама никак не могу. Прошу тебя, окажи мне услугу, сделай это для нас обоих, или если ты думаешь, что у нас найдется нечто общее, пусть даже ненадолго, дай нам возможность прожить эту любовь». Софи встала и вышла из кафе. Сквозь витрину я видел, как она ждет на тротуаре зеленого света, чтобы перейти улицу. Моросил дождь, она подняла воротник куртки, И поди знай, почему от этого невинного жеста меня неодолимо потянуло к ней. Я вывернул карманы, чтобы расплатиться по счету, и кинулся в догонку. Мы поцеловались под ледяным дождем, и между поцелуями я попросил у нее прощения за то зло, которое ей причинил. Знай, я заранее попросил бы прощения и за зло, которое ей еще причиню, но это я пока не знал, и желание мое было искренним. Зубная щетка в стакане, немного одежды в шкафу, будильник на тумбочке у кровати, несколько книг. Я оставил свою квартиру-люку и перебрался к Софии. Каждый день я забегал к себе на минутку, так моряк приходит на причал проверить швартовы. Каждый раз я заодно поднимался и на шестой этаж. Алиса чувствовала себя превосходно. Мы успевали немного поговорить, она рассказывала ужасы про своих детей, и это ее веселило». Я оставил инструкции Люку, чтобы он в мое отсутствие тоже заходил справиться, все ли у нее в порядке. Однажды вечером, когда мы с ним случайно столкнулись у Алисы, она высказала весьма неожиданную мысль. «Чем рожать детей? Растить, воспитывать. Лучше усыновлять их взрослыми. По крайней мере, было бы ясно, с кем имеешь дело. Вас обоих я бы выбрала, не задумываясь». Люка шарашенно посмотрел на меня, а Алиса, довольная произведенным эффектом, продолжала. «Не будем лицемерить. Ты же говорил мне, что твои родители действуют тебе на нервы. Так почему же родители не имеют права испытывать то же самое по отношению к своему потомству?» У Люка отвисла челюсть. Я увел его на кухню и там объяснил с глазу на глаз, что Алиса обладает своеобразным чувством юмора. Не надо на нее обижаться. Ее точит горе. Она все испробовала, чтобы достойно выдержать такую напасть. Даже пыталась возненавидеть своих детей, но тщетно. Ее любовь к ним все равно оказалась сильней. Брошенное ими она терпит смертную муку. Это не Алиса открыла мне свой секрет. Однажды утром, когда я был у неё, в гостиную заглянуло солнце, и наши тени на полу соприкоснулись.